на станции рассказ надвигалась грозовая туча изредка сверкала молния порой раскатывался гром в поднебесье стал накрапывать дождик когда приехал я на рекшинскую станцию Станционный дом сгорел, на постройку нового третий год составляется смета. Пришлось укрываться от грозы в первой избе. Крестьяне в поле, на работе. В избе восьмилетняя девчонка качает люльку, да седой старик шлиючинит. чинит. Бог на помощь, дедушка. Спасибо, кормилец. Что работаешь? Да вот шлею чиню. Микешка мошенник, на медней с исправником ездил, да пес его знает, в кабакли в Еремене заехал, в городуль у него на станции, озорник, какой шлию изрезал. Что станешь делать? На смех, известно, что насмех. Видят, парень хмельной, ну и потешаются супостаты. Шибко стал зашибать. Микешка-то больно, шибко. Беда с ним, да и полная. Что он тебе, сын или внук? Какой сын в работниках живет? «Зачем же ты пьяницу в работниках держишь?» «А как же его не держать-то? Его дело сиротское, сгинуть может человек. А у меня в дому все-таки под грозой. У него же мать-старуха, вон там, на задах, в кельянке живет. Ей-то как же будет, коль его прогоню? Она сердешная, только сыном и дышит». Пережидая грозу, долго толковал я с Максимычем. Так звали старика. Зашла речь про исправника. Максимыч его расхваливал. «Исправник у нас барин хороший, самый подходящий», — говорил он. «Не то, чтобы драться, как покойник Петр Алексеевич, царство ему небесное. Словом никого не обидит». «Славный барин, дай бог ему здоровья. Все творит по закону. А покойник Петр Алексеевич лютой был. Такой лютой, что не приведи Господи». «Зверь. Одно слово «зверь». А нынешний Алексеет Петрович барин тихий, богобоязненный. Вот третий год доходит, волосом никого не тронул. А сам весь в кавалериях. А на правой рученьке двух перстиков нет. На войне, слышь, отсекли. Вот уж третий год сидит он у нас в исправниках и все по закону поступает. Уложена книга завсегда при нем. Чуть какую провинность за мужиком приметит, тотчас ему ту провинность в уложенной сыщет и даст вычитать самому. А коли мужик неграмотный, пошлет за грамотеем. Не то за дьячком, аль за дьяконом, аль и за попом. Велит статью вслух прочитать, растолкует ее, да что по статье следует, то и сделает. А каждый раз маленько помилует, ведь во всякой статье и большой есть взыск, и маленький так Алексей Петрович, дай бог ему здоровья, все маленький кладет. И всегда судит на людях. Соцки каждый раз всю деревню собьют, чтобы все видели, чтобы все слышали, как он суд и расправу дает. Терпеть, говорит, не могу творить суд в тайне. Пущай, говорит, весь мир знает, что я сужу по правде, по закону, по совести. И точно. «Всегда взыск делает, как в уложенной книге батюшка-царь написал, и завсегда маленько позбавит взыску-то. Отец родной не барин. Все им довольны остаются. Бога благодарят за такого исправника». С первоначалу, как наехал, мужички, как водится, сложились было всей водчиной. Хлеб-соль ему поднесли и почесть. Хлеб-соль принял». «От хлеба от соли, говорит, грех отказываться, и потому я, по Божьему велению его принимаю. А взяток и посулов брать не могу, а потому и вашего мне не надо». «Не такой, — говорит, — я человек, — служил, — говорит, — Богу и великому государю верой и правдой. На войне кровь проливал и не один раз жизнь терял. Стало быть, взятками мне заниматься нельзя, мундира орать я не должен. А закон, — говорит, — Буду над вами наблюдать строго. У меня, говорит, чтобы все как по струнке ходило. Наперед приказываю, чтобы в каждом доме весь закон исполнялся. Не то, говорит, держите ухо востро. Наперед, говорю, строго взыщу. Как по закону следует, взыщу. Мне, говорит, что? Притеснять мужика и от Бога грех, и по своей душе не могу. Потому что век свой в военной службе служил. «А что закон предписывает, содержать буду крепко, и, супротив закона, ни единому человеку поноровки не дам». На такие речи осмелились мужички спросить Алексея Петровича, про какие же это законы изволит он речь вести. «Про все бы это законы говорю, сколько их ни наесть, чтобы все исполнялись до единого». Мужички опять осмелились доложить. «Мы, де ваше высокоблагородие, законов не разумеем». «Люди мы немятые, грамоти не знаем, законов не читали. И строги мало которые из нашей вотчины сидели. Там, слышь, законом-то старые тюремные сидельцы всех обучают». На это слово молвил Алексей Петрович. «Милые вы мои, мужички, есть в нашем российском государстве такой закон, что неведением законов отрицаться не можно, стало быть, вы ничего еще не видя, «Передо мной супротивность закону сделали, коли говорите, что закон вам не известен. На первый раз прощаю. Суди меня, бог, да великий государь беру грех на душу. А вперед держите ухо востро. Да помните у меня, ежели кто осмелится ко мне со взятками подойти, а ли с почестью, так я распоряжусь по-военному, до полусмерти запорю, слышите ли?» Замялись мужички. «Обидно, знаешь, стало. Первое дело, почестью побрезговал, а они сто целковеньких со всяким было усердием. Другое дело, больно уж темные речи загибает. Сразу-то разумных его речей и вдомек взять не могли. Шлет он по малом времени наперед себя рассыльных. «Свят, свят, свят Господь Бог совалов! торопливо крестясь, прервал свою речь Максим когда яркая молния чуть не ослепила нас, и в ту же минуту с треском и будто с пушечными выстрелами загрохотал гром над нашими головами. «Ай, Господи, батюшка!» «В такого не зашибло ли?» — скорбно проговорил Максимыч, немного оправившись. И, мало помолчав, в полголоса продолжал речь свою про исправника. «Шлет Алексей Петрович по всем волостям, по всем вотчинам повестить. Новый, дескать, исправник едет». В каждом бы дому по закону все было. А что такое по закону, ни бумагой, ни речью того не приказывает. Приезжает к нам в деревню Рекшина. дело это было зимой, перед Масленицей. Чуть ли в саму широкую субботу. Во всяком дому побывал, на что келейные ряды и те сходил. Ни единой кельянки не проминовал. А у самого в руках уложенное. Примечание. Суббота перед Масленицей. Самые большие базары по селам. Конец примечания. К первому зашел к Захару Дмитричу. Избата у него с краю. Вошел, как следует, только в шапке. И, снявший ее, на стол положил. По-нашему, по-крестьянскому, это бы грешно. А по-вашему, по-господски, то есть, может, так и надо. У Захара дедушка слепенький есть. Лет девяносто слишком старичку. Сидел он той порой на кути. И с ним поговорил Алексей Петрович, про старый год расспросил, и про то, уважают ли его внучата, доволен ли ими. С хозяйкой поговорил, за досужество в избе похвалил, и все нашел по закону, в порядке. Да выходя из избы, стал на голубец и заглянул на печку. «Зачем, — говорить Захару, — рогожка-то на печи?» «А вот, батюшка, ваше высокоблагородие, Алексей Петрович, слепенький этот дедушка-то спит на этом самом месте, ему рогошка то и подостлана. «Ну, — говорит Алексей Петрович, — это дело неладно, этого закон не позволяет». «Да ведь, батюшка, ваше высокоблагородие», — проговорил Захар. «На печи-то горячо живет, без рогошки то старец спину сожжет, без рогожки никак невозможно». Ущай говорит, — дедушка на палатях спит, а рогожу на печи держать закон не дозволяет. Да ему, батюшка ваш, высокоблагородие, на палате-то и не влезть, и на печку-то с грехом лазит. На медни упал сердешный, да таково расшибся, что думали решиться совсем. За попом даже бегали. Дело-то его ведь больно старое. На палате не влезет, так на лавке вели ему спать, а рогожи на печи не держи, закон запрещает». «Как же это возможно, ваше высокоблагородие?» – сказал Захар. «Где ж это видано? Где ж слепому старцу и быть, как не на печи? Дело его старое, на лавке холодно? Да и нельзя, батюшка Алексей Петрович, по-нашему, по-крестьянскому. Старшему в семье на печи место? Как же сам это я с женой на печи развалюсь, а дедушку на лавку положу? Такое дело сделать и в здешнем свете от людей покор». И на страшном суде Христос ответа потребует. «А когда так, — говорит Алексей Петрович, — так постели дедушке на печь тюфяк, да только чтобы не сеном был набит, ни соломой, ни мочалой, потому что все это запрещено, набей его конской гривой, либо пухом. С нашими ли достатками, батюшка, ваше высокоблагородие, такие тюфяки заводить? Чем пуховый тюфяк справлять? Лучше на те деньги другую лошаденку купить». «Как знаешь», — говорит Алексей Петрович, — «я ведь тебя не неволю, только смотри у меня, вперед, берегись. Теперь я с тебя по закону невеликое взыскание возьму. А ежели вдруг горить на печи рогожу найду, взыскание будет большое, помни это». «Было ведь, кажется, вам всем приказано, чтобы все готовы были, что законы я буду содержать крепко. Рассыльного нарочно присылал, а вам всё нипочём. Не пеняйте же теперь на меня». «Грамоте знаешь?» «Господь умудрил», — говорит Захар. Алексей Петрович ему уложенную в руке. «Читай вот в этом месте», — говорит. «Читай вслух». Вычитывает Захар. «Кто порох да серу, селитру да солому али рогожу на печи держать будет, с того денежное взыскание от одного до ста рублей». Взвыл Захарушка, увидавший такой закон. «Сам видит, что надо будет разориться». Все заведение продать и с избой вместе, так разве-разве сотню целковых выручишь? Вот те и рогошка. Повалился в ноги Алексею Петровичу. Хозяйка тоже. Ребятишки заголосили. А дедушка хотел было поклониться, да сосли по лбом, на ведро стукнулся. Да крови расшибся. Лежит, дохает. — Помилосердствуйте, батюшка, ваше высокоблагородие, — голосит Захар. Ведь это выходит, что мне за рогошку надо всем домом решиться. Будьте милостивы, мы про такой закон видит Бог и не слыхали. От простоты, ей-богу, от одной простоты ваше высокоблагородие. Алексей Петрович на то кротко до да таково любовно промолвил: Неведением закона, братец ты мой, отрицаться не поведено. На это тоже закон есть. Да где же я, вопит Захар, сто целковых-то возьму? Люди мы несправные, всего третий год как с братовьями разделились. Так ведь вот какой добрый баринет. Дай бог ему доброе здоровье. Другой бы не помилосердствовал, сказал бы «вынь да положь» «сто целковых» и говорить бы много не стал. А он только десятью целковыми удовольствовался. Добрая душа, правду надо говорить. Пошел Алексей Петрович от Захара к Игнатию Зиновьеву. избата бата рядом. Ну, там, все это же, обошелся чинно ласково безобидно. Свят, свят, свят, Господь Совалов, исполни небо и земля величества славы твоя. Опять ярко-синяя молния, опять страшный громовой удар. Старик со страхом крестился, ребенок визжал, девчонка со страху под лавку запряталась. Оправившись, Максимыч так продолжал речь свою. Охоже, у Игнатье тоже Рогожи на печи была. Да услыхавши про беду у соседа на двор ее выкинул. Алексей Петрович противного у него не приметил, да выйдя из избы, полез на чердак. «А где, говорит, у тебя катка с водой, где, говорит, швабра?» «Какая катка, батюшка, ваше высокоблагородие?» – спрашивает Игнатий. «А ради пожарного случая, – говорит, – которую велено ставить, – где она?» Игнатий ему. «Мне, батюшка, ваше высокоблагородие, по разводу на пожар с ухватом ходить». И на доске, что у ворот прибита, ухват намалеван. Про катку да про швабру впервой слышу. Как впервой? Да ведь у тебя должна же быть катка с водой на чердаке. А на что же она потребуется, осмелюсь спросить вас, батюшка Алексей Петрович. Дело теперь зимнее. Вода в катке замерзнет, какая же от нее польза будет? А шваброй-то что тут делать, когда божьим гневом грех случится? Теперь на крыше снегу-то на аршин... «Да и летом, коли за грехи несчастный случай доведется, не со шваброй мне на крыше сидеть, а скорее бежать на пожар с ухватом». И на доске намалевано, что с ухватом. «А ежель по соседству загорится, так уж тут, батюшка ваше высокоблагородие, не до швабры, не до ухвата. Тут скорее за свое добришко хватишься, чтобы на задворницу его для бережья повытаскать». «Да ты много-то, милый мой, не Говорит Игнатий Алексей Петрович. Не я выдумал, чтобы катка до да швабра у тебя на чердаке была. Царское повеление, законом предписано. Так вот, читай. Да я, батюшка, слепой человек, грамоте не обучен. Велел грамотника призвать. Тот же сердешный Захар пришел. Подал ему с первоначалу Алексей Петрович двенадцатый том. Так, кажись, закон от прозывается Читай говорит вслух. Вычитывает Захар, что у всякого крестьянина на чердаке надо быть катки с водой и швабре. Фу ты, прорва какая, а мы и не ведали. После того Алексей Петрович Захару уложенную в руки. Показывает статью. Читай, говорит, да погромче, чтобы все слышали. Вычитывает Захар. Коли у хозяев домов нет в готовности на случай пожара сосудов с водой с того брать по закону от 50 копеек до 5 рублей. У всех руки так и опустились. Для того, что ни у кого на чердаках ни кадок с водой, ни швабры и даже никакой посуды, про какую Захар вычитал, сроду не бывало. Ко всякому мужику Алексей Петрович потрудился на чердак слазить. Все перед законом остались виноваты. «Что ж ты думаешь, кормилец? Ведь добрый от какой? Закон уж велит пять целковых за ту провинность взять. А он, дай бог ему доброго здоровья, только по зелененькой со двора справил. Такой барин, такой добрый, что весь свет выходе другого не найдешь. Дай, господи, ему многолетнего здравия и души спасения. Хороший, хороший человек». «Лошади готовы», — сказал вошедший мужик. «За смазочку бы старости надо!» «Прощай, дедушка!» «Прости, родной, прости! Дай бог тебе благополучно!» «Так хорош у вас, Алексей Петрович?» Спросил я его еще раз по выходе. «Раз хороший-хороший, — отвечал Максимыч, — такой хороший, что не надо лучше!» Гроза промчалась, свежо, благовонно... Стрелой летели добрые кони вдоль по уезду, что так благоденствовал под отеческим управлением доброго Алексея Петровича.